«Черту звезды!» Джек макдевид Рождественская ночь Уилл Катлер мог заставить себя не думать о разумном океане или о существе, которое хотело одного — служить человеку, или о странной шахматной партии на портрете, который висел в заброшенном городе в мире, находящемся на полпути через галактику. Он подтянул колени, прислонил к ним книгу и опустил голову на подушку. Вечером шел снег, но тучи уже начинали рассеиваться. Появился пояс Ориона, и прекрасная двойная звезда Земли и Луны плыла среди светящихся ветвей дедушкиных вязов. Снизу доносились тихий смех и разговоры. Звуки вечеринки казались далекими. И космическая гончая опускалась на огненном столбе в безмолвную пустыню. Яркий свет читальной лампы беспокоил глаза. Он перекрыл луч ладонью, свет начал тускнеть и погас. Открытая книга лежала у кончиков пальцев. Трудно было поверить, что им было тысяча лет этим рассказам, которые были полны энергии и так не похожи на все, что ему попадалось раньше. Описание темных чужих мест и мерцающих замков под иными звездами и экспедиции к черным дырам. Так больше не пишут. Он читал кое-какие книги классической западной эпохи, что-то из Диккенса, что-то из Абдайка в таком роде. Но это... Кто за последнюю тысячу лет мог бы справиться с этим Брэдбери? Ночной воздух был приятен. Он пах сосновыми иглами и кострами. И, может быть, динозаврами и ракетным горючим. Его отец, должно быть, уже несколько минут стоял у дверей. «Спокойной ночи, Чемп!» — прошептал он, помедлив. «Я не сплю, папа». Он подошел к кровати. «Уже погасил свет. Еще рано». Матрас просел под его весом. Уилл помедлил с ответом. «Я знаю». Отец поправил простыню, натянув ее на плечи мальчика. «Ночью станет холодно», — сказал он. «Под утро густой снегопад». Он взял книгу и, не взглянув на нее, положил на ночной столик. Папа, это слово остановило легкое изменение позы, предшествующее мягкому пожатию рукой отца его плеча финальному акту перед уходом. Почему мы никогда не летали к звездам? Он был старше, чем большинство отцов других детей. Было время, когда Уилл стыдился этого. Он не мог играть в бейсбол и плохо переносил походы. Когда единственный раз он попробовал совершить переход через холм, то не смог бы без помощи добраться до дома. Но он много смеялся и умел слушать. уил достигал возраста, в котором начинают понимать, как много это значит. Это стоит денег, уил Это просто больше, чем мы можем себе позволить. Ты полетишь на землю через два года, чтобы окончить школу. Мальчик был настойчив. — Папа, я имею в виду звезды. — Альфа-Центавра, Вега, Туманность-Феникс? — Туманность-Феникс. Не думаю, что я слышала такой. — Это в рассказе одного человека по фамилии Кларк. Туда прилетит Иезуит и обнаружит что-то ужасное. Отец слушал, как Уилл очертил фабулу в нескольких коротких фразах. — Не думаю, — сказал он, — что твоя мать одобрит чтение таких вещей. — Это она дала мне книгу, — сказал он, мягко улыбнувшись. — Эту? Ее переплет был из касселата, вида заменителя Выделялись серебряные буквы названия. Повести космической эры. Он поднял ее и с изумлением осмотрел. Имена издателей оказались на корешке — Азимов и Гринберг. «Я думаю, мы не поняли, что это такое. Твоя мать заметила, что это одна из тех вещей, которые мы нашли в хранилище времени на Луне пару лет назад. Она думала, что это что-то познавательное». «Тебе это понравится, папа?» Его отец кивнул и взглянул на Том. «Что такое космическая эра?» Это название, которое люди классического периода использовали по отношению к своему времени. Это связано с ранним исследованием Солнечной системы и первыми пилотируемыми полетами. И, по-моему, с идеей, что мы собираемся к звездам. По небу медленно двигалась конфигурация из огоньков. «А, — сказал отец, — да, у людей было много странных идей». История полна мертвых богов и формул получения золота, и представлений, что вот-вот будет конец света. Он поднял книгу, установил лампу и открыл оглавление. Его серые глаза пробежали перечень, и на его губах заиграла слабая улыбка. «Правда такова, уил что звезды — это приятная мечта, но никто не собирается к ним». «Почему бы нет?» Уилл удивился раздражению в своем голосе. Он рад был видеть, что отец как будто не заметил этого. «Они слишком далеко. Они просто слишком далеко». Он смотрел вверх через плексикупол на световые блики. «Эти люди, Гринберг и Азимов, когда они жили? Тысячу лет назад?» «Двадцатый, 21 первый век, где-то так». «Ты знаешь о том новом корабле, который используют во внешней системе, «Эксплорер»?» «Ядерные двигатели», — сказал мальчик. «Да. Знаешь, какова его высшая зарегистрированная скорость?» «Около ста пятидесяти тысяч миль в час». «Да. Гораздо быстрее всего, что этот Гринберг видел в своей жизни». «Если бы они стартовали на Эксплорере к Альфа Центавра в то время, когда были написаны эти рассказы, ты знаешь, какую долю расстояния они бы покрыли сейчас?» уил понятия не имел. Он решил бы, что они уже давно прибыли бы, но он видел, что ответ будет не такой. Отец достал мини-комп, нажал несколько кнопок и улыбнулся. Ха, «Около пяти процентов». Эксплореру понадобилось бы еще восемнадцать тысяч лет, чтобы добраться туда. «Долгая прогулка», — неохотно сказал Уилл. «Тебе надо хорошую книгу». Мальчик молчал. «Не то чтобы не пытались, Уилл. Есть искусственный мир, наполовину построенный где-то за Марсом. Собирались послать целую колонию, людей, скот, озера, лес, все такое. И... «Что случилось?» «Слишком далеко. Черт возьми, Уилл, жизнь здесь хороша, люди счастливы. В Солнечной системе достаточно места, если люди хотят сменить обстановку. В конце концов, добровольцев для корабля мира оказалось недостаточно». «Я хочу сказать, какой в этом смысл. Люди, которые отправились бы, лишили бы своих детей нормальной жизни. Как бы ты почувствовал себя, живя всю жизнь в туннеле?» Нет пляжей, во всяком случае настоящих, нет солнечного света, нельзя исследовать новые места. И ради чего? Отдача так далека, что у действительности отдачи нет. «В рассказах, — сказал Уилл, — корабли очень быстрые». «Конечно, но даже если ты путешествуешь на световом луче, звезды далеко друг от друга». А корабль не может достичь даже сколько-нибудь значительной доли той скорости, потому что он путешествует не в вакууме. При, скажем, одной десятой скорости света даже несколько атомов, оказавшиеся впереди, разнесли бы его в дребезге. Снег снаружи был голубым от рождественских огней. «Они были бы разочарованы, — сказал мальчик, — тем, как все получилось. — Кто? — Бенфорд, Робинсон, Шеффилд. Отец снова посмотрел в оглавление. — А, — сказал он, — он бесцельно перелистал страницы. — Может и нет. Трудно сказать, конечно, про людей, которых не знаешь. Но мы ликвидировали войны, демографические проблемы... Экологические кризисы, пограничные споры, расовые конфликты. Каждый теперь ест вдоволь. И впервые в истории человечества едино. Подозреваю, что если кто-нибудь смог бы припереть к стене, скажем... Он сделал паузу и перевернул несколько страниц. Джека Вэнса. И спросить его, поселился бы он в таком мире, он пришел бы в восторг. как и любой здравомыслящий человек. Он сказал бы «к черту звезды». Нет, глаза мальчика сверкнули, он не был бы доволен, никто из них не был бы. Ну, я не думаю, что это имеет значение. Закон природы есть закон природы, и не имеет значения, нравится он нам или нет. Уилл, если бы эти идеи не стали устаревшими и абсурдными... Такого рода книги не исчезли бы. Я хочу сказать, что мы даже не знали бы о повестях космической эры, если бы кто-то не подбросил экземпляр в капсулу времени. «Это говорит тебе о чем-нибудь?» Он встал. «Надо идти, малыш. Нельзя забывать про гостей». «Но», — сказал мальчик, — «нельзя сказать наверняка. Может, раньше время было не то. Может, им не хватило денег. Может...» Нам всем надо работать вместе, чтобы сделать это. Он скользнул обратно на подушку. Его отец поднял руки в старом жесте «Сдаюсь», которым он прибегал, когда игра складывалась против него. «Мы могли бы сделать это сейчас, папа», — продолжил Уилл. «Есть какой-то способ построить космическую гончию? Как-нибудь?» «Дай мне знать, если вычислишь это, сын». Свет погас, и открылась дверь. «Однако тебе придется делать это самому. Больше никто не думает об этом. Уже века». Снега не было, и пока Уилл взирал сквозь купол на медленно пробуждающиеся звезды, тысячи других тоже открывали для себя Уиллис и Сонвика, Типри и Старджона. Они жили в дюжине городов на родной для Уила Венере. Они играли на прохладных зеленых холмах Земли и хозяйствовали на плодородных марсианских долинах. Они прижимались к дальним убежищам среди астероидов и наблюдали за небом из серебряных башен под огромными кристаллическими полушариями Ио, Китана и Миранды. Древний вызов мерцал среди миров, нереальный Соблазнительный, непреодолимый. Прежние мечтатели снова направлялись к звездам. Ссылка в прошлое. Мэрион Брэдли. «В моем появлении на свет есть какая-то странность», — втолковывал мне Кэрри Кеннер. Он замолк и снова наполнил вином свой стакан, оценивающий, поглядывая на меня, молодыми блестяще голубыми глазами. Я как бы невзначай вернул ему взгляд, спрашивая себя, с чего бы это он так неожиданно решил довериться мне. Я знал Кэрри Кеннера всего ничего, пару недель, не больше. Мы познакомились в какой-то мере случайно, перебросились словами в холле отеля, где мы остановились, или за чашечкой его любимого кофе в буфете. Выпили по кружке пива в тихой задней комнате бара на углу. Он был интеллигентен, и я наслаждался беседой с ним. Но до сих пор наши беседы состояли из обычных, ни к чему не обязывающих фраз. Сегодня Кеннер, казалось, был готов к откровенному разговору. Он сам, без каких-либо намеков с моей стороны, начал рассказывать о том, что его отец был известным физиком-исследователем, таинственным образом исчезнувший около недели тому назад, и что он искал отца здесь, в Чикаго. В его тоне я не ощутил особого беспокойства о судьбе своего отца. Впрочем, я надеялся, что со временем его хладнокровие иссякнет. Я уже упомянул о том, что... «Пути Кэрри Кэннера и мои пересеклись случайно. Его откровенность озадачила меня. Он казался человеком, которому совсем не нравится суматошный темп стремительного века, в котором он вырос. В детских воспоминаниях обычные события приобретают элемент странности». «Так что же это было?» — уклончиво произнес я. Его оценивающий взгляд стал более пристальным. — Скажите, мистер Грейн, вы читаете научную фантастику? — Боюсь, что разочарую вас, — ответил я. — Во всяком случае, чрезвычайно редко. Он, казалось, был несколько выбит этим из колеи. Но вам известно хоть что-нибудь о фантастической идее путешествий во времени? — В общих чертах. Я допил свой стакан и попросил официанта принести нам еще одну бутылку. — Там есть ошеломляющие парадоксы. Например, о человеке, который направился назад в прошлое и убил там своего дедушку. Он взглянул на меня с неприязнью. «Это банально, рассчитано на невежд». «Выходит, я и есть невежда», — добродушно сказал я. «Заносчивость молодых людей вызывает во мне не обиду, а напротив чувство жалости. Молодому Кеннеру на вид не дашь больше 19 лет, от силы 20 «Ну, парень». «Только не говори мне, что ты изобрел машину времени». «Да нет же, не в этом дело». Его протест был так уморительно бурным, что я рассмеялся. «Есть одна идея, которая страшно интересует меня. А насчет парадоксов, то я вообще в них не верю». Он помолчал, пристально глядя на меня. «Послушайте, мистер Грейн, я бы хотел... Вы не против того, чтобы послушать о почти фантастических вещах?» «Я не пьян, и у меня есть причина довериться вам. Я достаточно много знаю о вас». Я не был удивлен. Действительно, я был готов услышать что-нибудь в этом роде. Я натянуто улыбнулся. «Ну что ж, валяй», — сказал я ему. Я заинтригован. Я откинулся в кресло и приготовился слушать. «Самое интересное, я знал, что он скажет мне». Рин Кеннер сидел в камере, закрыв лицо руками. «О боже!» — бормотал он снова и снова. «Как много непредусмотренного риска!» Хотя он в течение трех последних лет обучал Кэрри, готовя его к противостоянию всевозможным превратностям судьбы, он не должен был ошибиться. Если бы только он сумел убрать психический блок. Но это было слишком рискованно. Иногда, несмотря на свое гуманитарное образование, ему приходила в голову мысль, что лучше было бы ему стать каким-нибудь примитивным телохранителем. Казнить убийц, сажать в тюрьмы маньяков. Насколько такое наказание более естественнее, чем теперешний изощренный способ – ссылка. Ринкеннер предпочел бы смерть. Пару раз он даже всерьез подумывал о том, чтобы вскрыть вены бритвой, не дожидаясь ссылки. Однажды он приложил такие лезвие к запястью правой руки, но у него не хватило духа. Даже само слово «самоубийство» пронимало его нервной дрожью, с которой трудно было справиться. «Трагедия», — подавленно размышлял Кеннер, — заключалась в том, что цивилизация стала слишком просвещенной. «Когда-то полагали, что путешествия назад во времени могут нарушить последовательность событий и изменить будущее». Эта идея была явно ошибочной, и теперь, в 2543 году нашей эры, все прошлое уже случилось, и настоящий момент содержал в себе все прошлое, включая даже попытки время проходцев изменить его. Кеннера пробирала дрожь, когда он вспоминал, что все его поступки в прошлом уже совершены, и он, Рин Кеннер, уже умер шесть столетий тому назад. Путешествие во времени – самый совершенный, самый гуманный способ наказания преступников. Все аргументы, которые только могли выдвинуть авторы идеи, он уже слышал. Сильные личности чувствовали себя очень неуютно в просвещенном 26 веке. Для их же блага их надлежало сослать во времена, психологически более подходящие им. Многих ссылали в Калифорнию 19 века. Они совершали поездку в 1849 год, в один конец, во времена, когда убийство часто считалось не преступлением, но социальной необходимостью, делом чести настоящего мужчины. Религиозных фанатиков отправляли в темное средневековье, где их не беспокоил усыпляющий веру материализм 26 века. Для агрессивных атеистов самым подходящим был 23 век. Кеннер поднялся и начал мерить шагами камеру, которая была настоящим застенком, хотя по ее интерьеру этого не скажешь. Из широкого окна открывался прекрасный вид на Ниор-Харбор, а помещение было изысканно меблировано. Он, впрочем, знал, что если он сделает хоть шаг за линию, проведенную порога, он будет немедленно парализован сильно действующим усыпляющим газом. Однажды он сделал попытку выйти, и повторять ему ее расхотелось. Наступил час решений, последний его час в двадцать шестом столетии. Через пятьдесят минут его субъективного времени он будет перенесён куда-нибудь в двадцатый век, во времена, на которые его обрекло безрассудство. Он был арестован психополицией при попытке заново открыть мифические атомные изотопы. Он мог сохранить все свои знания и память, но страшной ценой. Он никогда уже не сможет вспомнить, кто он и из какого столетия прибыл. Три недели заключения его мозг беспрестанно обрабатывался гипноизлучением, от которого не было защиты. Его сознание уже начало застилать пелена, и он понял, что времени почти не осталось. Он глубоко вздохнул, услышав в коридоре шаги, а потом тихий шипящий звук, отключался механизм подачи усыпляющего газа. Он застыл на месте. Дверь отворилась, и в камеру вошел психонадзиратель. А за его спиной в освещенном дверном проеме стояла Кара. Еле сдерживая рыдание, Кеннер метнулся, чтобы обнять жену. Он крепко прижал ее к себе. Она слабо вскрикнула. «Рин! Рин, у нас так мало времени!» Лицо надзирателя выражало сострадание. «Кеннер, — сказал он, — у тебя есть 20 минут на свидание с женой». «За вами не будут наблюдать». Дверь за ним бесшумно затворилась. Кеннер усадил Кару. Она старалась сдержать слезы и глядела на него своими широко открытыми и испуганными глазами. «Рин, мой милый, я полагала, у тебя должна быть...» «Тише, кара прошептал он. «Они могут подслушивать. Постарайся не забыть ничего из того, что я рассказал тебе. Тебе не следует рисковать, когда тебя пошлют в другое время». ты ведь знаешь, что делать дальше. — Я отыщу тебя, — пообещала она. — Не будем об этом говорить, — мягко произнес Кеннер. — У нас слишком мало времени. Грейн обещал, что позаботится о тебе. — Я знаю. Он был добр ко мне, пока ты был здесь. Двадцать минут пролетели быстро. Надзиратель старался не замечать, как Кара цеплялась за Кеннера в последней агонии прощания. Рин смахнул на вернувшуюся слезу. «Увидимся в 945-м, Карра!» кара прошептал он на прощание. «До встречи, дорогой!» И она в сопровождении надзирателя покинула тюрьму. В последние оставшиеся ему минуты до погружения в сон Кеннер отчаянно пытался собрать воедино все, что ему было известно о 20-м столетии. Его сознание заполонило мгла, его мозг словно сдавило шерстяным шарфом. Он смутно сознавал, что когда он пробудется ото сна, эта тюрьма еще даже не будет сооружена, и что весь остаток своей жизни ему предстоит провести в другой тюрьме, тюрьме своего мозга, который никогда не позволит ему сказать правду. И, конечно, психологический блок будет сдерживать механизм, предотвращающий возможность брака с кем-нибудь из прошлого. Кэрри Кеннер завершал свой рассказ. «Здесь таится неудобство для детей, которые должны родиться во время ссылки. Но если этот человек из будущего найдет женщину, тоже ссыльную, психического запрета на брак с ней не будет». Он сделал паузу, пристально глядя на меня. «Так что же случится с ребенком?» Мой стакан был пуст. Я подозвал официанта, но Кеннер покачал головой. «Благодарю, мне хватит». Я расплатился за вино. «Вам тоже в отель, Кеннер?» — сказал я. «Ваша теория просто очаровательна, мой мальчик. Она может стать отличной идеей для научно-фантастического рассказа. Вы пишете?» «Мы вышли на слепящее солнце у Чикагской окружной железной дороги. То, что с ним может случиться, могло бы стать кульминацией вашего рассказа». «Да, могло бы», — согласился Кеннер. Мы пересекли улицу под эстакадой с грохочущей электричкой и остановились перед полями маршала, так как Кэрри решил закурить. «Закурите?» — спросил он меня. Я отрицательно качнул головой. «Нет, благодарю. Вы сказали, что у вас есть причина довериться мне, молодой человек. Что же это за причина?» Он серьезно посмотрел на меня. «Вам она прекрасно известна, мистер Грейн». Вы родились вовсе не в 20 веке, в отличие от меня. Вы такой же, как отец и Кара. Вы тоже ссыльны во времени, не так ли? Я понимаю, что вы не можете подтвердить это из-за психического блока. Но вы не можете опровергнуть мои слова. Отец нашел способ рассказать мне правду. Хм, он пристрастил меня к научной фантастике. Затем он просил задавать ему вопросы. И он отвечал только «да» или «нет». Молодой Кеннер сделал паузу. «У меня психического блока нет. Отец пытался помочь мне изобрести устройство для путешествия во времени. Он поехал в Чикаго и исчез. Но сейчас я напал на след. Я уверен в этом. Полагаю, отец вернулся каким-то образом в свое время». Даже при том, что я понимал, что он хочет мне сказать, комок подступил к горлу. «Что-то очень необычное произошло, когда ты родился», — сказал я. «Ты внес сильное возмущение во временную последовательность. Этого не должно было произойти из-за...» Мой голос дрогнул. «Психического блока от брака с кем-нибудь из прошлого». Кэрри Кеннер взглянул пристально на меня. «Трудно произнести эти слова. Психический блок, не так ли?» «Отцу никак не удавалось». Я молча кивнул. Мы вместе поднимались по ступенькам отеля. «Пошли ко мне в номер», — сказал я. «Нам надо как следует потолковать». «Видишь ли, Кэрри, я буду называть тебя так, Кеннер был моим другом». «Я не знаю», — сказал Кэрри, — «вернулся ли отец обратно в двадцать шестой век?» «Да, вернулся». Кэрри взглянул на меня. «Мистер Грейн, с ним все в порядке?» Я сочувственно покачал головой. Мальчик-лифтер высадил нас на пятом этаже. Я не знал, может быть, он тоже был в ссылке. Я не знал, сколько ссыльных живут в Чикаго, упрятанные за масками ментального блока, готового наложить печать молчания на их губы, если они попытаются сказать правду. Я не знал, сколько мужчин и женщин жили во лжи и одиночестве, несчастными жертвами судьбы, сосланными из завтрашнего дня. Может быть, такая ссылка была для них хуже смерти». но они не знали способа избежать судьбы. Дверь моего номера за нами закрылась. Пока Кэрри глядел широко раскрытыми глазами на аппарат, громоздившийся темной массой в углу, я подошел к столику и взял блестящий диск. Затем я подошел к парню. «Это от твоего отца», — сказал я ему. «Посмотри внимательно». Он с нетерпением взял диск, его глаза загорелись, он сразу ощутил, что это вещица из двадцать шестого века. Он умер мгновенно. Проклиная свою работу, проклиная путешествие во времени, проклиная цепь событий, которая сделала из меня инструмент правосудия, я шагнул в аппарат, который перенес меня сюда из двадцать шестого века. Кэрри Кэннер не ошибся. Очень странная штука произошла, когда он родился. Подобно лишнему электрону, бомбардирующему нестабильный протон, он разорвал цепь, связывающую воедино временной каркас. Его рождение вызвало цепную реакцию, которая замкнулась на мне неделю тому назад. В 2556 году, когда Кеннер и Керри... Вновь появились в двадцать шестом столетии и были убиты в панике психонадзирателем, я, уже приговоренный к ссылке в прошлое, получил благодарность за свою работу, а суровый приговор был изменен на выговор и лишение занимаемого положения. Эта работа была мерзкой, и я ненавидел ее, ведь Кеннер и Кара были моими друзьями. Но у меня не было свободы выбора, ничего не может быть хуже, чем ссылка во времени». Кроме того, это было совершенно необходимо. «Родиться раньше своих родителей — это преступление».